Глава девятая. Находка. Эль. «Кто ты такой, чтобы нам команды раздавать?» — насупился Тар, нервно подергивая ушками и сверкая глазами изумрудами на Джея. «Можешь и дальше пустыми кастрюльками грохать, призывая еду, или займись делом, пилот!» — отшил его Нак. «Но от капитана не поступало никаких распоряжений!» — не сдавался упрямый эльф. — Власть капитана распространяется лишь на аэролёт, — усмехнулся мой муж. — Нырни на дно за сиянием. Устройся там поудобнее на обломках и жди указаний. А местные ребёшки составят тебе компанию. Может, даже русалку себе подцепишь. Бросив на Джея взгляд полный негодования, Тар отправился на выход. То ли спустить пар на охоте и зверски прибить пару зайцев, то ли найти капитана. Уточнять никто не решился. «А чем займёшься ты?» с любопытством посмотрел на Джей Лин. «У меня самая сложная и крайне ответственная задача. Буду ухаживать за Эль». Важно задрял голову Нак. «Ох, ну и артист». Мы с ней сейчас сделаем обход этого здания и произведем его тщательный досмотр, чтобы определить, есть ли здесь женская одежда, обувь, зеркала, расчески, туалет и хотя бы душ. Ванная там, тряхнув рыжей головой, Раф на неприметную дверь за моей спиной. Отлично, весьма недурно, Джей заглянул туда и с довольным видом окинул взглядом импровизированную ванну. Огромная корыта, вырезанная из цельного куска дерева. Над глиняной рукомойкой висел деревянный резной умывальник, и сейчас он был покрыт паутиной. А вот туалет, к сожалению, был свободного падения, совсем как в дачном домике моей бабушки. Но живут же как-то люди в деревнях, вот и я справлюсь. К тому времени, как мы вернулись на кухню, это помещение уже опустело. Мужчины рассредоточились по делам. «Пошли, платьишки поищем», — оптимистично предложил Нак, но я его остановила. «Джей, а ты можешь отвезти меня к водопаду? Я очень пить хочу, и умыться не помешало бы. Может, даже искупаться?» Робко добавила я, чувствуя, что кожу под платьем неприятным поцарапывает попавший за шиворот песок. «Ладно, идем», — кивнул Джей, пристально на меня посмотрев, и тут же подхватил на руки. «Ой, не надо! Отпусти, я сама дойду!» Испуганно дернулась я, но он прижал меня к себе еще сильнее. «Тут густая высокая трава, радость моя!» Вынес он меня на улицу и на секунду к чему-то принюхавшись, решительно направился в лес. и «Здесь могут прятаться дикие паучки, больные бешенством кузнечики, и ядовитые, очень шаловливые змейки!» Игриво ущипнул он меня за попу, и я вскрикнула от неожиданности, подскочив у него на руках. «Джей!» – протестующе воскликнула я. «Я должен сказать тебе спасибо за то, что ты избавила меня от браслета подчинения». «Но я не буду этого делать», – сменил он тему так резко и неожиданно, что я даже опешила. «Почему?» «Не то чтобы мне была нужна его благодарность, просто в душе зашевелился бойкий червячок любопытства». — Потому что знаю, ты об этом пожалеешь. В его выразительных темных глазах промелькнула грусть. — Поживем, увидим. И к тому же... Начала было я, но вдруг осеклась, уловив обостренным слухом странный полувздох-полустон, раздавшийся в нескольких метрах от нас за кустом раскидистого сиреневого кустарника. — Ты это слышал? Напряглась я и сама не понимаю, каким образом, но лихо вырвалась из надежного захвата нага. Перевернувшись в воздухе так, что любой акробат умер бы от зависти, я по-кошачьей мягко приземлилась на ноги и рванула на этот странный звук. «Эль!» – изумленный Наг кинулся вслед за мной. То, что предстало перед моими глазами, заставило меня застыть от ужаса. На траве распластался покрытый страшными ранами мужчина. Кровь была везде. На его развороченной до мяса груди, на лице, в светлых с небольшими кудрешками спутанных в волосах, на сломанной ноге, из которой в районе голени торчала белая кость. Как он до сих пор был жив, я не понимала. «Джей!» От шока едва слышно выдохнула я и на подкосившихся ногах опустилась на землю, хватаясь за голову и не зная, что делать, как помочь. Метущийся в панике мозг подкинул идею оторвать полоску подолу моего платья и перевязать мужчине бедро, чтобы уменьшить кровотечение. И попросить Джея быстро доставить этого бедолагу в хижину, чтобы эльфы своей магией помогли ему исцелиться. А там и капитан придет, грамотно шину наложит, заштопает. Ксену же он помог. Раненый блондин тем временем раскрыл мутные глаза и уставился на меня, как на привидение. «Ты...» Гневно прохрипел он, глядя на меня так, словно я продала его врагам за шоколадку, а потом собственноручно вырезала всю его семью. «Явилось меня добить!» Закашлялся он и потерял сознание. Д «Джей?» Окончательно растерялась я и вскрикнула от шока. Мой накрас добыл где-то за заросший мхом огромный булыжник и замахнулся им над окровавленным блондином, чтобы размажить ему голову. «Стой!» Заорала я так, что меня, наверное, услышали на другом конце острова, и кинулась на лежащее без сознания тело, прикрыв его собой. — Но разве ты не этого хочешь, Эль? — странно посмотрел на меня Джей, опуская камень.